Глава девяносто седьмая. Сюэни. Прогуливаясь по небольшой улочке и наблюдая, как клан Сяо постепенно пустеет, Силуян беспомощно покачал головой. Сегодня был день, когда в город Вутан прибывает экзаменатор из Академии Дзянан. А потому большая часть клана отправилась посмотреть. В данное время ход в город Вутан, скорее всего, полностью заблокирован людьми. Что за кучка безумных людей... Неужели они полагают, что им будет легче пройти вступительные испытания, если они пойдут посмотреть? прошептался Оян, покачав головой. Спокойным шагом он отправился в сторону гор. Все эти дни он ежедневно всё своё свободное время тренировал технику доу. Хотя экзаменаторы на этот раз остановились в городе Утан, но для прохождения испытаний все доезжались со всех ближайших городов. Таким образом, когда Сера и его группа на следующий день отправилась на место проведения испытаний, они в шоке обнаружили просто бесконечные очереди. На огромной площади стояли слышные крики и возмущения. Огромное количество молодых людей всеми силами пытались протиснуться вперёд. Если бы не солдаты городского правительства, которые стояли по краям площади, то здесь бы царил полнейший хаос. В шоке наблюдая за целым морем людей, Сил-Ян тяжело вздохнул. С подавленным видом он покачал головой. Судя по тому, что здесь творилось, на сегодня можно было с абсолютной уверенностью забыть о прохождении испытаний. «Хм, что, в отчаянии от собственного бессилия?» Глядя на подавленного Сил-Яна, довольным тоном произнесла «Сяо Юй». Отлягшись от разговора с Дэй Эр, закатив глаза, Сил-Ян проигнорировал её. «Сяо Юй!» Ты знаешь способ пресечения этой проблемы? Видя, что эта парочка собиралась спорить, Дээрв спешил изменить тему разговора. Так ты руководит командой экзаменаторов в городе Вутан, мой учитель. Естественно, что как у её любимой ученицы, у меня есть решение. Сяо Юй вздёрнул носик и засмеявшись, махнул рукой. Положитесь на меня. Наблюдая, как Сяо Юй набравлялась на другой конец с пощаде, Сил-Ян посмотрел на Дэй-Эр и беспомощно развел руками. «А, забудь, я не стану вступать с ней в спор». Услышав это, Дэй-Ру вновь и кивнув, направилась следом за Сил-Юй. Проследовав за Сил-Юй, они обогнули площадь и пошли к ее задней части. Здесь находилось несколько рядов солдат, окружая эту местность. Их оружие холодно блестело под палящим солнцем, отражая солнечные лучи. Взглянув на плотное скопление солдат, Сил Юй дало несколько распоряжений Сил Яну, после чего пошла вперед. Она предъявила зеленую карту, удостоверяющую ее личность, и некоторое время разговаривала с офицером. Только после этого им разрешили подойти. Холодно отсмотрев Сил Яна и его компаньонов, офицер махнул рукой и распорядился. «Пусть проходят!» Услышав приказ офицера, солдаты немного разошлись. пропуская группу, Сила Юй умнулась и, забрав зеленую карту, вздернула свой подбородок. После этого она, возглавив группу, повела их дальше. Вслед за Силой Юй, другие члены клана Сяла также последовали дальше. Но стоило им пойти чуть дальше, как все они почувствовали сильный мороз по коже, стоявшие вокруг солдаты не показывали никаких эмоций и спускали жажду крови. оказывая столь сильное давление на группу, что им стало трудно дышать. Это солдаты, пережившие настоящие войны? Сяо Ян медленно вздохнул, облизнув и се он вдруг почувствовал, что его ослабевшие ноги постепенно приходят в норму. С точки зрения силы, Сяо Сил Ян с его силой ученика с четырьмя звездами был сильнее большинства этих солдат, хотя его аура дожды крови уступала им, но это не было критично. Для некоторых из них короткий путь длиною в 20 метров, показал все им сотни или даже тысячи метров. Когда они сделали свой последний шаг, они обнаружили, что их подошки вспотелим, со слегка бледным лицом, сел её из глинова в лицо офицеру и горько убнёсь. Старший К, вы нарочно мучите нас. Хэ. Ты кого был распоряжение учителя Жулинь? Любой живой ещё пройти через чёрный ход, обязан пройти через этот тест. Все мои поченённые повывали в объятиях смерти. Если бы ваша внутренняя сила была бы слаба, то вас бы мгновенно пролизовало страхом. Убнося офицара, когда взгляд скользнул по Сео Юи и окружающим её людям, увидев абсолютно спокойное лицо Сео Яна и ДЭра, изумление появилось в его глазах. Кажется, в этот раз учитель Жалин сможет набрать несколько способных учеников. Увидев, как поднялось настроение офицера, Сяо Юй, Таокая, Сяо Мэй и Сяо Нина вывели их дальше, в губпощадием. Юйэр, стоило им подойти поближе к большому навесу, как раздался женский смех. Красна Сиуэт мгновенно пронёсся мимо и радостно бросился обнимать Сяо Юй. Его дони быстро коснулись её талии, и она шутливо хихикнула. Ты потостио, а? Ах, ты похотливая девчонка. Отстань от меня, ругая Субку на лицо, Сяо Юй отогнала девушку, повернувшуюся у Яна и компании, Сяо Юй представила девушку. Это моя лучшая подруга в Академии Цянан. Её имя Сяони, и она ученик с четырьмя звездами. Мы слышали это. Все у Яна и компании посмотрели на девушку в красном одеянии. На её милом личике сияла ослепительная улыбка. и каштановые волосы были связаны в конский хвост. Она была полностью созревшей, с тонкой талией и круглой попкой. Несмотря на то, что она все же уступала покраситься Сэо Юй, но и просто дьявольски сексуальная фигура, была мечтой многих мужчин. Сэо Ян заметил, что многие представители мужского пола, прошедшие испытания, скрытно наблюдали за этими двумя девушками своими похотливыми глазами. Сэо Юй няжно поддерживала Сюэ Ни, Видя её лицо, было ясно, что у них были очень хорошие отношения. «Си Ани — члены моего клана. Это Дэй Эр. Хе-хе-хе. Красавица, не правда ли? Но даже не думай пытаться заводить с ней отношения. Она не проявит к тебе никакого интереса. Это Си Ау Мэй. Ещё одна красавица. Это мой младший брат, Си Анин. И, наконец...» Когда её взгляд упал на Си Ау Яна, она наклонила голову и прошептала на ушко «Си Анин». Это Сио Ян, тот самый, о котором я рассказывала когда-то. Сначала Сио Яни с восхищением посмотрела на ДР и Сяо Мэй. С круглыми от удивления глазами она невольно вздохнула. Боже, в вашем клане действительно много красавиц. Когда они приедут в Академию Зионан, все парни будут просто поражены. А? Сио Ян? Но стоило Сио Юй представить Сио Яна, Сио Яни была просто поражена. Сио Ни резко замерла и посмотрела на Сио Яна ошеломлёнными глазами. «Это не он Ли, твой двоюродный брат, который долгое время оставался новичком с тремя звездами. Выглядит красивым». «Что?» Уголок рта Сио Юй резко отдёрнулся, и она быстрыми движениями безжалостно заткнула рот своей подруге. Увидев страшное выражение на лице Сио Яна, она нервно попыталась объясниться. «Я не пыталась распускать эти бесполетни, и никому ничего о тебе не говорила. Просто так получилось, что у неё острый слух, а я говорила о тебе во сне». Приподняв бровь, Селаян скривил рот и, прикоснувшись к её лицу, язвительно проговорил. «Так ты даже во сне думаешь лишь обо мне? С каких пор мы стали настолько близки? Дальше прикосновений ведь не доходило». «Заткнись!» Когда Сео Ссова Сео Яна, смутилась Сео Юи своими сексуальными ножками, она бежалась на пнавого Сео Яна. Сео Ян павно уклонился, после чего, вернувшись в нормальное положение, замахал руками, прекратив дразнить её. Дальше прикосновении, Сео Юи не могла этого сделать. Так что, может ли быть, что виновник Сео Ян? С любопытством спросила Сео Юи, но Сео Юи мгновенно сделала захват на Сео Юи. Эр, зачем ты так жестоко со мной? Мы же лучшие подруги, со слезящимися глазами выпликнула Сэни, пряча покрасневшее запястье. Хватит дурачиться. Нам ещё нужно, чтобы они прошли тест, выругалась Уюи, не зная, плакать ей или смеяться. Хе-хе, пойдёмте. Положитесь на меня, я покажу вам путь. Сэни мгновенно изменилась в лице, стряхнув слёзы. Она уже сделала первый шаг. когда я резко обернусь. Ага, и ещё кое-что. Чуть не забыла вам рассказать, что он был среди экзаменаторов, кроме того, я слышала, что по пути сюда он смог прорваться к четырём звёздам ученика. Услышав эти новости, у боящееся лицо Сэо Юи быстро помрачнело, и она раздражённо сказала: "Почему этот бесячий идиот здесь? Разве это не из-за тебя?" По дороге сюда все его мысли были лишь от себя, шутливо сказала Сио Ни. Сяо Юй стеснула зубы. Выражение лица несколько раз поменялось, прежде чем она повернула Сяо Яну. Чего ты так на меня уставилась? Можешь забыть про меня и заниматься с этим парнем чем угодно, хоть интимом. И у меня нет к тебе никакого интереса, и изображать я его не намерен.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 ради твоего внимания любые парни в академии готовы были пойти на что угодно а он так легко тебя проигнорировал смотря в спину Сёяно недоверчиво сказала всё вот, и не плотно жев зубы а Сёю раздражённо сказала этот маленький паршивец самый настоящий урод когда ямеешь дело с ним логика тебе уже ничем не поможет но пусть и фата «Разве ты встречал хоть кого-нибудь, кто мог подняться с уровня новичка с тремя звездами до ученика с тремя звездами всего за один год?» Услышав это, Чоли Сио Ни просто упала. Её нахальное выражение лица мгновенно сменилось на глубокий шок. Она никак не ожидала, что этот красавчик обладал таким страшным талантом. «Это точно был тот самый человек, о котором Села Юй отзывалась как о калеке?»